Глава 8. Дуэль. Второй этап отбора проходил на втором этаже в просторном помещении, где, похоже, сломали несколько стен, чтобы превратить некогда бывшие там аудитории в настоящий спортивный зал. Нас еще не разделили на три группы, но на пары разбили уже не только меня с Маратом, но и всех остальных. Однако нас поставили первыми как самых нетерпеливых, да и самых сильных со всего нашего факультета. Около сотни человек разместились вокруг импровизированного ринга, никаких ограждений у него не было, лишь очерченный белыми линиями периметр, за который никто, кроме нас двоих, не заходил. Перед этим нас отвели в раздевалку и выдали специальную одежду, которую мы также и одели. «Это парные дуэльные комплекты», – пояснил Валерий Жаров. «Надев их, вы устанавливаете друг с другом системную связь, и ваши характеристики взаимокомпенсируются». «Наша задача – проверить ваши боевые навыки и опыт. Они мерятся уровнем и показателями магической мощи». Нахрена хрена тогда противников подбирайте?» – возмутился Марат. «Ставьте всех подряд, если цифры не важны». «Я не сказал, что они не важны. И следи, пожалуйста, за своими выражениями». Холодным тоном сделал замечание Жаров. «Если у юного волшебника магическая мощь была 10, к примеру, а у его противника 50...» то у обоих она будет около 30, тогда они оба немного растеряются и не смогут сосредоточиться на навыках, поэтому стоит подбирать более-менее равносильных дуэлянтов. «Ему это не поможет», злобно буркнул Марат, глядя на меня из-под лобья. «Убийства на дуэлях запрещены, да и не получится у вас это сделать, эти костюмы заблокируют любой урон, который будет смертельным». Фу, «Ну и какой тогда смысл от этого костюма, если я этого неудачника даже сжечь не смогу?» «Ты без костюма мне ничего не сделаешь, баран», — ответил я. «Ща посмотрим, лошера», — пообещал тот, надевая перчатки. «Я же был уже полностью одет и готов к бою. Жаль только, что костюм деактивировал все наши артефакты. Кольца и амулеты, которые дополняли мой билд». «Билд — сборка чего-либо. В играх это какой-то определенный набор умений, навыков, перков, предметов, артефактов и так далее». Когда Марат надел последний элемент костюма, мои характеристики резко изменились. Силы магии стало чуть больше, силы здоровья поменьше. Также я получил системное сообщение. Внимание! Вы связаны клятвой дуэлянта со своим оппонентом. Ваши характеристики уравновешены, а смертельный урон невозможен. Бой будет продолжаться, пока у одного из вас здоровье не опустится до одной единицы. Или кто-то решит прекратить дуэль, сняв себе один из элементов снаряжения?» Вот так чуть понятнее стало. Правда, пока все это происходило и нас вывели на арену, уже пропал весь пыл, что был во мне изначально. «Ну что, урод, готов опозориться? Ты мне пять лет будешь прислугой!» — весело произнес Марат. И за это ему спасибо. Как раз вернулось желание надрать его задницу. «Готовы?» — громко спросил Валерий. «Бой начнется через три!» Но не успел он закончить отсчет, как в меня полетел огненный шар Марата. Валерий на это лишь неодобрительно посмотрел, но бой останавливать не стал. А вот декан Людмила, как мне показалось, даже одобрила такую выходку, улыбнувшись уголком рта. Я отскочил в сторону, но там вдруг вспыхнула земля под ногами, отняв у меня пятьдесят единиц здоровья». Всего же без моего снаряжения у меня было лишь 380 хитпоинтов, а после связывающего заклинания и вовсе до 310 опустилось. «Выпусти меня, я ему голыми руками глотку вырву!» – разозлился имба. Не обращая внимания на имбу и не растерявшись от подлости оппонента, я потушил огонь под собой потоком воды, одновременно метнув противника огненный шар – Тот удивил меня, сумев от него увернуться, да еще и запустить в меня огненный поток. Реакция у него неплохая, но и я не пальцем делан. Я сделал то же самое, и наши два потока пламени соединились где-то на середине пути, образовав огненную стену. За ней я не видел, что делал этот придурок, но и он меня не видел, а я тем временем подготовил ему сюрприз». Второй рукой я запустил в него поток воды, которая тут же начала превращаться в пар, частично проходя через огненную стену. А – -а -а -а -а -а -а! Заорал Марат и прервал заклинание. По его покрасневшему лицу я понял, что моя задумка удалась даже лучше, чем я планировал. Думал лишь затушить его поток огня, но обжечь мудака паром намного эффективней. Однако гад не сдавался и с еще большей яростью бросился в атаку. В меня полетел какой-то неумело созданный огненный шар, который даже не долетел, а развеялся по пути. Тем временем Марат приближался, видимо, пытаясь перейти в рукопашный бой. Может быть, мана закончилась, хотя у меня еще половина. Я создал лужу на его пути, а за ней поставил ледяную стену. Холод мгновенно перенесся на воду и заморозил ее. Придурок поскользнулся на этой луже и полетел вперед, протаранив головой ледяную стену. Все зрители закатывались со смеху. Даже преподаватели сдержанно улыбались. Разве что Людмила была не очень довольна. Неужели она за этого ублюдка болеет? Людка болеет за ублюдка! Неистово радовался в голове имба. Вот как быстро забыл о своем первоначальном желании добавить ее в наш гарем. Хотя, думаю, все же радовался он не этому, а нашей скорой победе. У Марата оставалось меньше ста единиц здоровья и я довел его до одной единицы огненным потоком. После этого сразу получил системное сообщение о победе, а мои навыки были заблокированы. Толпа ликовала, все студенты, кроме поникших друзей Марата, аплодировали и искренне радовались, будто я тут на престижном турнире победил. Радости полные штаны у народа. Короче, соревнование выиграл. Хотя растоптанная гордость этой мрази для меня лучше любой награды. Если бы не эти костюмы, я бы его еще вначале сжег, а не урон режут из статы, обиженно ворчал проигравший своим товарищам, которые помогали ему подняться. Ну что же, дорогие наши абитуриенты, вот то, к чему вам всем необходимо стремиться, даже в таком юном возрасте можно овладеть навыками совмещения и столкновения стихий, разделения и превосходному контролю двух магических потоков, а также исполнением заклинаний на приличном уровне. «Без изяществ, конечно, зато просто и эффективно. Браво, господин Раскольников, вам, конечно, есть чему у нас поучиться, но база у вас превосходная», – похвалил меня Валерий. «Я сначала и не понял, что ко мне обращаются, не привык, понимаешь, еще к своей новой фамилии. Но, блин, от похвалы даже немного смутился. Вот, честно говоря, лишнее внимание мне совершенно не нужно». А тут я сорвал аплодисменты, уважительные взгляды мужской половины и заинтересованной женской. «Можете пройти в соседний блок хиллера, там вас подлечат». Обратилась к нам Жанна Жарова, как-то ехидно глядя на моего противника. Марат молча побрел в указанном направлении, а я отказался. Раны были незначительны, а вот желание посмотреть на остальные дуэли – еще какое. Особенно на этого задохли Карлова. ну хоть что-то же он должен уметь». Следующая дуэль была не такая жестокая, как моя. Мне она даже показалась детской забавой. Две девушки метали друг в друга ледышки и огненные шары, а в перерывах между навыками пытались сотворить что-то похожее на поток огня или льда, но у них почему-то ничего не получалось. Дальше были двое парней, которые так пыжились перед боем, но в итоге только один из них сумел зашугать второго молниями, и тот просто сдался. Подозреваю, что его не примут. «Бедолагу Орлова-младшего поставили в пару с девушкой. Я бы от такого позора сам отказался здесь учиться. Девушка оказалась неплохой магичкой, развивающей магию телекинеза. Сам Орлов тоже кое-что умел, а именно изучил базовые заклинания из разных школ – огня, молнии, земли. Я, кстати, ветку земли и телекинеза не изучал. Может, стоило?» хотя девушке было тяжело с Орленком. Она приноровилась метать в него его же собственные снаряды и пару раз сбивала его на землю. Стас довольно быстро просек эту фишку и стал использовать в атаке только молнию, которую девушка отбить не могла. Орлов победил, но репутацию при этом особо не поднял. «Молодец, что про молнии догадался», похвалил я парня, когда тот вернулся из раздевалки. «А?» – шуганулся сначала тот – «А, это ты, спасибо». Но мог бы и пораньше догадаться. «Слушай, а у тебя совета не...» «Погоди, это же ты тому ушлепку голову Альдину разбил. Спасибо тебе, конечно, но не стоило за меня вступаться». «Вы посмотрите, какой гордый, не стоило! Ты бы уже стилкой стал, если б не Денис...» Распинался в моей голове имба. Но жаль, что впустую. «Ну ладно, в следующий раз позволю ему унижать тебя, сколько ему вздумается». «Да я не в том смысле...» просто я сам хочу научиться всему». «Ну так учись, а не щелкай хлебалом. Вообще правильные мысли у пацана в голове. Кстати, тебе бы его подлатать, идем в лазарет. Мне как раз тоже туда нужно». Парень недоверчиво глянул на меня, но все же согласился. Похоже, он увидел во мне крутого чувака и спасителя, хотя гордость ему не позволяла это признать. Мне особо не хотелось с ним сближаться и дружить. Не нравятся мне такого типа люди». Помогал я ему лишь из-за обещания Орлову-старшему и совсем немного из чувства жалости. «Меня, походу, не примут, а я говорил ему, что у меня ничего не получится», разоткровенничался парень по пути к лекарям. «Кому это ему?» «А?» – поднял он голову. Стас постоянно говорил себе под нос, даже не глядя на меня. «Кому ты говорил?» – уточнил я. «Да неважно, вечно у него времени на меня нет, зато требований, как от первого советника». Меня аж передернуло от упоминания этой должности. Кстати, впервые я забыл про суету и дела. Даже в некоторой степени сумел расслабиться, сосредоточившись только на отборе. Мне это даже понравилось. Так докажи ему, что ты чего-то стоишь. Усердно учись, закончи академию, и он будет тобой гордиться. Ага, конечно. Да я тут и не выживу. Видел, какие там маги крутые. А я что? «Да и ты неплох, сколько направлений освоил, пусть и азы только, но базы есть. И вообще, это ж академия, кто тебя тут убьет? Тут даже вступительные дуэли максимально безопасные». Парень снова поднял на меня голову, уже с большим удивлением. «Ты с какой норы вылез? Да тут ежегодно по несколько десятков человек умирает. То во сне могут убить, особенно если из-за кровной мести, то в соревнованиях каких-нибудь. Как раз вступление – это самый безопасный этап». Потом нужно будет подписать отказ от претензий в случае твоей гибели и тому подобное. Я невольно нахмурился. Вот как? Интересно. Теперь понятные опасения отца Стаса. Хотя, прислушавшись к своим чувствам, с удивлением понял, что мне почему-то совсем не страшно. Снаружи, за стенами города, куда опасней. Мы пришли в крыло, где лекари заканчивали свои тесты. Кстати, на этом факультете девушек было больше всего. Парней процентов 10% Им бы даже начал заикаться, чтобы я свой класс сменил. Но я только начал понимать, насколько крут боевой маг. На мой взгляд, самый универсальный и гибкий класс. И плевать, что нет защитных заклинаний, для этого есть артефакты. Зато я сам могу справиться с любым классом. Ну как сам, с Имбой, конечно. А с его мечом и вовсе эпицентры в Соло смогу чистить. Нужно, кстати, как-то вернуть меч из королевского хранилища. Чувствую, задача эта будет непростая. «О, Денис, дай-ка подлечу!» – подбежала ко мне радостная Соня. «Прошла?» «Представляешь, я на втором месте по лечению среди всех. Хотя еще не все закончили, но у меня пока очень хорошее время. Я же тебе говорил...» «Да, но я все равно волнуюсь немного. А это кто?» – заметила она Орлова. «Ой, забыл вас представить. Соня, Стас, Стас, Соня!» «Это ты его вот так?» – спросила Хиллерша, глядя на лицо бедолаги. Не, у него был противник посерьезней, сдерживая улыбку, ответил я. Ого, жестко у вас там тебя подлечить? спросила Соня, протягивая руку к лицу парня. Выглядел тот действительно неважно, ничего критичного, но вот все лицо в синяках и садинах, даже пара рассечений имелись. Без системы такие раны заживали бы недели три, да еще и шрамы могли остаться. Парень сначала дернулся в сторону, видимо, не отошел после боя. Ну или по жизни такой зашуганный. Все нормально, она хороший лекарь, успокоил я его. Он вроде бы поверил и перестал сопротивляться. Соня положила свою ладонь ему на лоб, после чего лицо парня окутал яркий свет. Синяки и отеки исчезали на глазах, и уже через несколько секунд паренек был как новенький. Спасибо, тихо произнес он. Да ерунда! отмахнулась Соня. Будешь должен, пошутил я. Парень явно не оценил юмора. Эх, не подружимся мы с ним, чувствую, но мне это и не нужно, главное следить, чтобы он не сдох. «Ой, меня зовут», – вдруг обернулась девушка, услышав свое имя. «Позже свяжемся, и приятно было познакомиться», – бросила она короткий взгляд на задохлика. «Нам, наверное, тоже нужно возвращаться, сейчас будут по группам распределять». «Да что там распределять, и так все ясно, меня к самым слабым закинут, тебя к сильным», – пробубнил Стас. «Ну не скажи, ты все-таки победил в дуэли». «Победил? Да меня девчонка чуть не размазала по полу. Знаешь, есть такие девчонки, с которыми я бы и сам не рискнул ссориться. Да и вообще, что за упадническое настроение? Нужно стремиться к лучшему». «Легко тебе говорить, ты как виртуоз заклинаниями разбрасываешься». «Меня этот нэтик уже бесит, ёпта! Может, ну его нахрен?» – возмущался имба. «Я обещал приглядеть». Ну так приглядывай, одним глазком, можно даже закрытым. Знал бы ты, через что я прошел. Пойди полгодика поживи за стенами городов, и не такому научишься». «Ты жил за городом?» – удивился Орлов и как-то с уважением посмотрел на меня. «Да где я только не жил», – размыто ответил я, поняв, что ляпнул лишнее. Хоть про бункер ему не рассказал. «А меня отец из дома почти не выпускал. Опасно, говорит». «Научись сначала колдовать нормально, а как я научусь, сидя в заперти?» «Ну, ты неплохо поднял», – заметил я. «А как ты мой уровень видишь?» – поймал он мой взгляд. «Зелье уже перестало ведь действовать». «Да я это, еще раньше увидел, запомнил просто». «Кстати, а почему твои характеристики не видно было? Ты тогда всех удивил». «Уникальная способность», – соврал я, – «в эпицентре получил». «Ты в эпицентре был?» – еще более удивился он. «И как там? Очень опасно! А тварь и сильный!» «Скажу так, был я там не раз, и еще ни разу мы не возвращались без потерь», – с горечью ответил я. Тут его уважение, а точнее отношение ко мне, начало расти. «Отношение к вам, уважение, пять процентов!» Хотя и после того, как я вступился за этого задохлика, он стал чуть лучше ко мне относиться, но я не думал, что эпицентры так его заинтересуют. «Я бы очень хотел побывать в эпицентре, но не знаю, как туда попасть, чтобы отец не узнал. У него повсюду шпионы. Наверное, даже в академии за мной кто-то присматривает», – размышлял он вслух, даже не подозревая, насколько прав. «Можно будет устроить», – подогрел я его интерес. «Правда? Было бы круто. Только подрасти тебе сначала нужно как в уровнях, так и в умениях». «Да, конечно, я для этого сюда и поступил», – «Ну так чего мы стоим? Идем, узнаем, куда нас определят, и приступим к занятиям». Их занятия еще не скоро начнутся, еще торжество будет, в честь начала учебного года. Ненавижу эти мероприятия, но здесь все повернуты на праздниках, балах всяких, вечеринках. Мы вернулись на свой факультет, где как раз все уже собрались». «Где вы бродите?» – рявкнула на нас Людмила. «Только вас двоих и ждем!» «Лечить сходили. После этих дуэлей и слечь можно», – ответил я. «Раскольников, ты еще легко отделался. Думаешь, если ты особенный такой, то тебе все можно?» «Я...» «Помолчи, сейчас объявление будет». С этими словами Людмила Доброва, как же ей не подходит эта фамилия, вышла на небольшой подиум и обратилась ко всем студентам, которые остались. Оставалось нас около девяти десятков, остальных, видимо, после этапа с дуэлями отправили домой». «Выходит, все, кто здесь, проходят дальше?» «Внимание, студенты!» «Почти студенты», — поправилась она. «Вы все прошли второй этап отбора и поступите на обучение в лучшую академию Московского королевства, если подпишете соглашение. Всех вас мы условно разделили на три группы — альфа, бета и гамма. В первой группе будут учиться самые опытные из вас, во второй — менее опытные, а в третьей — лузеры!» — выкрикнул знакомый голос. «Ему, похоже, мало показалось», – начал заводиться имба. «Молчать!» – строго крикнула Доброва. «В третьей группе будут учиться те, кому нужно уделить чуть больше внимания. Под каждую группу будет подобран план обучения, который, впрочем, еще будет корректироваться. Вы можете сами выбрать предметы, которые будете посещать, но есть некоторые обязательные для этого факультета. Можете даже посещать занятия других факультетов, но только в свободное время». «А можно вообще не посещать!» – выкрикнул кто-то из толпы. К моему удивлению, на этот раз не Марат. «Можно!» «Кайф!» – протянул он. Его поддержал одобрительный гул половины студентов. «Но в таком случае вас исключат без возврата оплаты. За нарушение правил Академии также последует незамедлительное исключение. За нападение на студентов, например, вы даже в темницу можете отправиться». «А если он сам напросился?» Спросил Марат, зыркнув в этот момент на меня. «В таком случае вы можете объявить этому студенту дуэль, только уже без уравнивающего снаряжения, и все может закончиться летально. При согласии вашего оппонента на дуэль это не будет считаться преступлением, даже если вы его убьете». Послышался удивленный гомон некоторых студентов. «Поверьте, при такой практике смертность намного меньше, чем при полном запрете на любые конфликты. Хренасе у них правила». «Теперь неудивительно, почему Орлов-старший так переживает за своего отпрыска. А теперь я передаю слово Валерию Жарову. Он объявит списки групп и проведет дальнейший инструктаж». Людмила уступила место следующему оратору, а сама стала за ним, рассматривая три листа, очевидно, со списками. Дальше Жаров объявлял, кто в какую группу попадет. Большинство студентов мне не были знакомы, и я особо не обращал на них внимания». А вот Орлова, как я и ожидал, определили в третью группу, «Гамма». Звучит даже как-то обидно, но оно и к лучшему, там ему больше внимания уделят. «Марат Нарбеков, группа «Альфа», – объявил Жаров. Это никого не удивило, впрочем, его дружки тоже попали в эту группу, а вот мое назначение удивило всех. «Денис Раскольников, группа «Гамма». «Что? Как? Почему?» – возмутился Имба. Я и сам был удивлен, пока не заметил довольную ухмылку Добровой. «Это ее рук дело», — догадался я. «Рыжая стерва!» — подтвердил мой сосед по разуму.